Глава вторая. Эми вернулась из школы около часа назад. Они с Сэмом играли в саду, соревновались, кто дальше плюнет. Прошло три дня с тех пор, как в камине обнаружили дневник. Мэгги хлопотала у раковины на кухне. Точнее, рассеяно созерцала мыльную пену. Словно в ее узоре таилось мимолетное, переливчатое предсказание будущего, когда в кухню ворвались забрызганные дети. «Пятнашка ее выкопала! Пятнашка ее выкопала!» И она не умерла. Она взлетела на крышу. «Если вы опять плевались, — начала была Мэгги, заметив подозрительную струйку на подбородке Сэма, — но осеклась волнение детей передалось и ей она ее выкопала пятнашка ее выкопала значит она не умерла кто не умер птица которую мы закопали в субботу она еще не умерла ерунда но эми требовала чтобы мэги пошла и увидела все своими глазами там В саду, в углу, возле стены пыхтела пятнашка, и при появлении Мэгги вид у нее сделался слегка виноватый. Собака отхаркивалась, точно пыталась прочистить горло, куда попала какая-то гадость. Эми показала то место, где они с Алексом выкопали неглубокую могилу для птицы, найденной в камине. Земля была разрыта. Пятнашка выкопала ее и держала в зубах а потом птица улетела. — Я это видела. — Да, улетела, — подтвердил Сэм. Мэги твердо заглянула в безоблачную голубизну глаз трехлетнего Сэма. Он переживал ту фазу развития, когда легко врал почти по любому поводу. Но Эми, как правило, была более надежным свидетелем. — Она не может улететь, если она умерла, Эми. «Наверное, пятнашка ее съела». «Пятнашка ее съела», — согласился Сэм. «Не ела она ее», — возразила Эмми. «Я видела, как птица улетела». Мэги взяла палку и потыкала в разрытую землю. Теперь там и вправду ничего не было. «Вот она!» — крикнула Эмми, показывая на небо над головой матери. Мэгги обернулась паре метров от них, на ржавом столбике, к которому была привязана бельевая веревка, сидел гладкий дрозд. Его перья отливали истинно черным, а взгляд был устремлен на Мэгги. Она взмахнула рукой, ожидая, что птица улетит, но та не шелохнулась, сидела неподвижно, наблюдая за ней. Мэгги отступила на шаг. «Это другая птица!» Здесь кругом сотни черных дроздов. Нет та же, настаивала Эми, та же самая. Убей ее, сказал Сэм. Мэги ощутила заразительное покалывание их детского страха. Оно передалось ей как статическое электричество, парализовало ее, не позволяя отвлечься от происходящего. Перед ней промелькнуло краткое видение, в котором она увидела их всех себя, детей и птицу, запутавшихся в частых нитях какой-то невероятной паутины. Потом Мэгги поняла. Сэм и Эми ждут, чтобы она что-то сделала. Нелепо! Нелепо, что эта маленькая заурядная птичка нагнала на нее такого страха. В конце концов Мэгги подняла гнилую ветку и стала медленно наступать, размахивая веткой перед собой. Птица, помедлив, перепрыгнула со столбика на стену, а потом улетела. Мэгги сгребла детей и увела домой.